Елизавета Соболянская Чокнутая невеста Пролог Алексей глубоко вздохнул, собираясь открыть глаза и начать новый день Странно, в его комнате никогда не пахло цветами Осторожно открыв глаза, мужчина уставился в розовый потолок и сглотнул И где это он? Рядом кто-то сопел Алексей перевел взгляд и подавился вопросом Среди вороха мелких подушек Торчали разноцветные пряди А чуть ниже Из-под розового одеяла Выглядывала аппетитная тугая попка Хм А где он вчера был? В клубе? Нет Голова не трещит И подробности охотно всплывают. Его пригласила в гости семья Самсоновых. Павел Александрович — солидный мужик, чуть за пятьдесят. Его жена — почти ровесница, но ухоженная и энергичная дама, умеющая и себя подать, и мужа похвалить. Беседа была важной, речь шла о слиянии некоторых активов, инвестициях и перспективном направлении в производстве. После минувших кризисов и пандемии нереально востребованными оказались красители. От типографских красок до порошковых смесей для принтеров и красильных камер, а у Самсоновых как раз было свое химическое производство. Алексей же хотел вложиться в расширение, с тем, чтобы часть продукции поступала на его мини-типографии, печатающие буклеты, рекламу и визитки и на парочку уцелевших ткацких фабрик. Вот и обсуждали варианты и перспективы под хороший коньячок и великолепную закуску. У Павла Александровича были свои связи на Камчатке и доступ к свежайшей икре и рыбе. В какой-то момент к ним присоединился мрачноватый, но вежливый подросток, сын Самсоновых. Сидел молча, ел много, пил морс и рассматривал гостя с каким-то нездоровым интересом. Когда он ушел, Алексей почему-то не помнил. И как он очутился в этой постели под розовым потолком, тоже. Тут девушка рядом завозилась, подгребая под себя мелкие подушечки, потом встала и, не оглядываясь, И, кажется, не открывая глаз, поплелась к двери, ведущей, наверное, в ванну. Алексей моментально вскочил, огляделся, схватил пиджак и пулей вылетел в другую дверь. Коридор лестница, знакомый холм. Алексей Иванович, доброе утро. Аглая Николаевна шла, наверное, в кухню и узрела гостя. Тоже же вы уже убегаете? Без завтрака?» Пр «Прошу прощения, Аглая Николаевна, спешу дела!» «Хоть кофе выпейте?» – просила вслед хозяйка Но Алексей спешно откланялся, благо его машина стояла у крыльца Добравшись до дома, он привел себя в порядок, поморщился, осознав коварство коньяка А потом полез в папку, собранную его службой безопасности, на семейство Самсоновых. Ага. Кроме сына-наследника есть еще и дочь. Очаровательная девица 25 лет. Барышня мила. Недавно окончила университет. Не замужем. И попка у нее хороша. И лицо приятное. Серая мышка, конечно. Но с 50% акций он бы взял и пострашнее, Решено! Сегодня же встретится с Самсоновым на ланче и обсудит вопрос слияния и женитьбы.